Глава сорок пятая. Замираю с телефоном в руке, едва дыша. Шантаж приобретает какой-то дурно пахнущий оборот. «Вита, ты о чем? мягко произношу. «Самому не светит ничего, а? Нельзя людей безнаказанно подставлять». Белла, ты такая наивная. С чего ты взяла, что подставляю я?» — натурально удивляется Аббати. «Ладно, придешь на ужин или нет?» Стискиваю челюсть до скрипа в зубах. «Куда подъехать?» – спрашиваю, мысленно прикидывая, «Как быть с милой?» «Наверное, Лизе отдавать, но не сообщать подробности». «Другой разговор», – веселится Вита. «Шесть часов. Ресторан «Ла Итальяна». Там нет ничего итальянского, но претендуют, однако». «Хорошо, я буду», – отвечаю и судорожно отключаюсь. Сижу некоторое время, не двигаюсь. Происходящее медленно укладывается в мозгу. Картинка собирается воедино. Постоянно уставший Алекс с затаённой грустью в глазах, его вечно помятый вид – Одна и та же рубашка третий день подряд. У него точно проблемы, и связаны они не со мной и дочерью. «Гад!» — громко восклицаю и ударяю ладонью по столу. Несколько коллег отрываются от своих мониторов, но машу им рукой, и они отворачиваются обратно к себе. Ведь не сказал ничего, а мог. Правда, я не спрашивала, стремилась наоборот показать Маркелову свое крайнее недовольство им. И безразличие тоже. А человеку помощь нужна, а я вела себя как сука. «Чёрт!» Снова стучу, но теперь полбу. Клиническая идиотка, бесчувственная стерва. Дрожащими пальцами ищу в телефоне номер Алекса. Набираю, но он не берет. Повторяю снова и снова, но тщетно. А время бежит, нужно собираться. На ходу созваниваю с Лизой, умоляю забрать Милу из сада без лишних вопросов. И бегу на выход. До этого дурацкого ресторана путь не близкий. Переодеться или хотя бы освежить макияж и расчесаться даже не приходит в голову. У нас с Саббатей не свидание, зря он все это затеял, не ту разглядел. Меня не интересуют ходящее по головам. Конечно, ведь Маркелов пушистый зайчик, тут же эхидно замечает мое подсознание. Но для Алекса всегда находится место в сердце вместе с оправданием, как бы он ни поступал. Еле забираюсь в переполненную маршрутку. Еще деньги на такси не тратила на шантажиста итальянского. Пять остановок тянутся вечность. В голове крутятся одни и те же мысли. Если он пошутил, не дождется? Передумает отдавать мне этот чертов документ. Или его нет? Я понятия не имею, о чем речь, но страх разъедает изнутри. А меж тем это может быть глупым розыгрышем. Мало ли, какие жестокие шутки приходят в голову бизнесменам. «Выхожу из маршрутки, совсем загруженная». Алекс так и не берет трубку. Уверенно открываю дверь ресторана, не замечая парня, тенью заскочившего за колонну здания, словно желающего скрыться от глаз. «Вита?» Уверенной походкой шагаю к абате. Его столик в самом центре зала. Легко найти. И «Я пришла. Давай свой документ». Но итальянец не намерен быстро отпускать. Зачем-то подскакивает, целует в щеку, приобнимает. От удивления не сразу отталкиваю его. Белла очень рад». Наконец произносит он и занимает свое место. «Это что было?» «Ничего, ладно, что будешь есть? Рекомендую пасту с морепродуктами. Странно, но она у них на уровне. Он закрывается меню». «Я не для этого пришла, а за объяснениями. Ты сказал, расскажешь? Что за игры?» Возмущенно развожу руками. «Понимаю, но давай поедим сначала, хорошо?» Он улыбается. «Чувствую себя совсем дурой. В итоге ужинаю у собаки. Он пытается втянуть меня в разговор, но совсем не клеится. «Знаешь, я разочарован твоим выбором», — наконец произносит Вита. «Но да ладно, держи. Любовница твоего любимого перестаралась. Я не связываюсь с криминалом. Заберу фирму без фальшивой подставы. Беру документы, но не понимаю ни слова. Буквы расплываются, с головой совсем беда». «Ладно», — отвечаю, встаю из-за стола и, не попрощавшись, покидаю ресторан. «По пути домой пытаюсь дозвониться Маркелову, но все никак». Теперь вообще само сбрасывается после нескольких гудков, как будто он добавил меня в черный список. «Лиза, я скоро приеду», — сообщаю подруге. Ждем. Милочка уже поела, играет с мальчишками». «Хорошо, спасибо. Только посмотрю, вдруг Маркелов перед дверью и сразу к Лизе. Но на лестничной клетке пусто. Бесит. Алекс, как всегда». Открываю замок и дергаю за ручку. На пол передо мной тут же падает сложенный вдвое листок. На автомате поднимаю его. Черт! ругаюсь сквозь зубы. Кажется, это слово будет долго моим любимым.